Глава 7. Транспорт. 16% от 51 миллиарда тонн в год. Начнем с небольшого опроса. Вопрос первый. Что содержит больше энергии? А. Литр бензина. Б. Шашка динамита. В. Ручная граната. Вопрос второй. Что дешевле в Соединенных Штатах? А. Литр молока. Б. Литр апельсинового сока. В. Литр бензина. Правильные ответы 1А и 2В. Бензин. Чтобы получить эквивалент энергии, содержащейся в 4,5 литрах бензина, потребуется 130 шашек динамита. Конечно, динамит выпускает всю свою энергию сразу, а бензин горит постепенно, и это одна из причин, по которым мы заправляем машины бензином, а не взрывчаткой. В США бензин, кроме всего прочего, на удивление дешевый продукт, хотя в это сложно поверить, когда заезжаешь на заправку. Кроме молока и апельсинового сока, перечислим еще несколько товаров, которые стоят дороже бензина, если сравнивать эквивалентный объем. Бутилированная вода досани, йогурт, мед, стиральный порошок, кленовый сироп, антисептик для рук, латте из Starbucks. Энергетический напиток Red Bull, оливковое масло и дешевое вино Charles Show, которое можно купить в продуктовых магазинах Trader Joe's. Так и есть, если брать литрами, то бензин дешевле двухдолларовой бутылки вина. Слушая эту главу, не забывайте эти два факта о бензине. Он вне конкуренции и он дешевый. Пусть они напоминают вам, если речь идет о том, сколько энергии мы получаем за каждый потраченный доллар, бензин – золотой стандарт. Помимо схожих продуктов, таких как дизель и авиационное топливо, ни один другой товар в нашей повседневной жизни не дает столько энергии на литр по такой низкой цене. Конечно, для людей, которые жить не могут без своего автомобиля, бензин – прежде всего необходимость, И именно это качество они ставят превыше всего, что я перечислил. Если вы отслеживаете свои расходы, рост цен на бензин ударит по вашему кошельку больше, чем рост цен на оливковое масло, которое вы можете перестать покупать в любой момент. Однако факт остается фактом. Среди всех товаров, которые мы потребляем изо дня в день, бензин — один из самых дешевых. Два параметра энергии — мощность на единицу объема топлива, и мощность на каждый потраченный доллар крайне важны для декарбонизации нашей транспортной системы. Как вы наверняка знаете, в процессе сжигания топлива в автомобилях, судах и самолетах происходит выброс СО2, который влияет на глобальное потепление. Чтобы дойти до нуля, нужно заменить это топливо чем-то столь же мощным и дешевым. Возможно, вас удивляет, что я затронул эту проблему не в первой главе, И на транспорт приходится всего 16% выбросов по миру, что ставит его на четвертое место после промышленности, электроэнергии и сельского хозяйства. Меня это тоже удивило, и, подозреваю, большинство людей не знает этого удивительного факта. Если остановить случайного прохожего на улице и спросить, какая деятельность человека больше всего влияет на климатические изменения, он наверняка ответит, сжигание угля для получения электроэнергии, а также автомобили и самолеты. Такую ошибку легко объяснить. Хотя транспорт не самый большой источник выбросов в мире, в США он все же стоит на первом месте, причем уже несколько лет, опережая производство электроэнергии. Мы, американцы, много ездим и летаем. Если мы хотим снизить эмиссию до нуля, придется избавиться от всех парниковых газов, которые попадают в атмосферу из-за транспорта в США и в мире. Насколько сложно этого добиться? Очень сложно. Но возможно. Первые 99,9% истории своего существования людям удавалось перемещаться вообще без помощи ископаемого топлива. Наши предки передвигались пешком, ездили на животных и ходили под парусами. Затем в начале 1800-х годов изобрели локомотивы и пароходы, которые работали на угле, и пошло-поехало. Через сто лет поезда уже браздили целые континенты, а корабли перевозили товары и пассажиров через океаны. Автомобили на бензине появились в конце 19 века, а в начале 20-го столетия открылись коммерческие авиалинии, которым суждено было сыграть важную роль в глобальной экономике. Хотя прошло всего 200 лет с начала сжигания ископаемого топлива для транспортировки, мы уже зависим от него во всех смыслах этого слова. Мы ни за что не откажемся от него, пока не найдем достойную замену, такую же дешевую и подходящую для дальних поездок. Есть и другая проблема. Придется устранить не 8 миллиардов 200 миллионов тонн углерода, который сейчас вырабатывает наш транспорт, а гораздо больше. Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что спрос на транспорт будет расти как минимум до 2050 года, даже с учетом того, что COVID-19 ограничил поездки и торговлю. Именно авиация, грузовые перевозки и судоходство, а не легковые автомобили, виновны в растущих транспортных выбросах. На водные перевозки сейчас приходится 9 объема мировой торговли и почти 3% общемировой эмиссии. Огромное количество транспортных выбросов приходится на богатые страны. Однако большинство этих стран достигло своего пика 10 лет назад и с тех пор даже немного снизило количество выбросов. На сегодня почти весь рост углеродных выбросов, связанных с транспортом, приходится на развивающиеся страны поскольку их население растет, богатеет и покупает больше автомобилей. Как обычно, самый яркий пример — Китай, чьи транспортные выбросы удвоились за последние 10 лет, а с 1990 года выросли в 10 раз. Как заезженная пластинка, я не могу не повторить о транспорте то, что я уже говорил об электроэнергии, промышленности и сельском хозяйстве. Мы должны радоваться, что по миру перемещается больше людей и товаров. Возможность путешествовать между сельскими районами и городами – это одна из форм личной свободы, не говоря уж о том, что это вопрос выживания для фермеров из бедных стран, которые возят свое зерно на рынок. Международные рейсы объединяют весь мир, о чем и помыслить нельзя было сто лет назад. Возможность встречаться с жителями других стран – позволяет нам понять наши общие цели. К тому же, до появления современной транспортной системы у нас был весьма ограниченный выбор продуктов питания в течение года. Лично я люблю виноград и с радостью ем его круглый год, но это возможно только благодаря контейнерным судам, которые привозят фрукты из Южной Америки, а эти суда работают на ископаемом топливе. Как же пользоваться всеми преимуществами путешествий и транспортировки, не портя климат нашей планеты? Располагаем ли мы необходимые для этого технологией или же нам нужны инновации? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно рассчитать зеленые наценки на транспорт. Для начала разберемся, откуда берутся эти выбросы. На легковой транспорт, легковые автомобили, внедорожники, фургоны, мотоциклы и так далее – Приходится почти половина транспортных выбросов. Транспорт средней и большой грузоподъемности от мусоровоза до фуры дает 30% выбросов. Самолеты добавляют еще 10, как и контейнерные суда и другие виды морского транспорта. На поезда приходится все остальное. Напомню, что я считаю только выбросы от топлива, сжигаемого транспортом. Выбросы от производства этого транспорта, то есть от изготовления стали, пластика, от работы самих заводов и так далее, мы обсуждали в пятой главе. Рассмотрим все эти категории по отдельности, начиная с той, на которую приходится наибольшая доля выбросов, и подумаем, какие у нас есть решения. Легковые автомобили. По дорогам мира ездит примерно миллиард автомобилей. В одном только 2018 году появилось 24 миллиона новых легковых машин за вычетом тех, что отправились на свалку. Поскольку сжигание бензина неизбежно приводит к эмиссии парниковых газов, нам нужна альтернатива. Либо топливо из углерода, который уже находится в атмосфере, вместо углерода, который содержится в ископаемом топливе, либо другая форма энергии. Рассмотрим сначала второй вариант. К счастью, у нас действительно есть другая форма энергии, хоть и несовершенная, и ее эффективность уже доказана. На самом деле, автомобили, которые используют ее, наверняка продаются в вашем ближайшем автосалоне. Сегодня электромобиль можно купить у многих производителей. Audi, BMW, Chevrolet, Citroёn, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Porsche. Renault, Smart, Tesla, Volkswagen и множество других брендов, включая производителей из Китая и Индии. У меня тоже есть электромобиль, и он чудесен. Раньше электромобили стоили намного дороже своих бензиновых альтернатив, да и сейчас за них придется выложить немалую сумму. Однако за последние годы они стали намного дешевле. Это вызвано в основном резким падением цен на аккумуляторы на 87% с 2010 года, а также налоговыми льготами и государственной инициативой, нацеленной на то, чтобы вывести на дороге страны как можно больше автомобилей с нулевыми выбросами. Однако за электромобили все равно придется платить зеленую наценку, хоть и небольшую. К примеру, возьмем два автомобиля Chevrolet, модель Malibu на бензине и электромобиль Bolt. У них примерно одинаковые характеристики, если говорить о мощности двигателя, количестве пассажиров и так далее. Bolt стоит на 14 тысяч долларов дороже, без учета налоговых льгот, которые могут снизить цену. Но нельзя рассчитывать зеленую наценку, опираясь только на покупную цену автомобиля. Важна не только стоимость покупки, но и общие расходы, в том числе и на эксплуатацию автомобиля. С одной стороны, нужно учесть тот факт, что электромобилю требуется меньше ремонта, и он работает на электрической тяге, а не на бензине. С другой стороны, поскольку электромобиль дороже своего собрата, работающего на бензине, за страховку придется тоже платить больше. Если учесть все эти нюансы и взглянуть на общие затраты по эксплуатации, болт обойдется на 10 центов дороже на каждые полтора километра, чем Малибу. Что означают эти 10 центов? Если вы проезжаете 19 тысяч километров в год, годовая наценка составляет 1200 долларов. Сумма, конечно, не маленькая, но вполне посильная, чтобы сделать электромобиль разумным вариантом для многих покупателей. Это средние расчеты по Соединенным Штатам. Зеленая наценка в других странах будет отличаться. Основной фактор – разница между стоимостью электроэнергии и бензина. Более дешевое электричество или более дорогой бензин сделают зеленую наценку меньше. В некоторых регионах Европы цены на бензин настолько высоки, что зеленая наценка на электромобиль уже равна нулю. Я прогнозирую, что по мере того, как снижается стоимость аккумуляторов, даже в США к 2030 году Наценка на большинство электромобилей тоже упадет до нуля. И это замечательно. Люди будут чаще покупать электромобили, если они станут дешевле. Подробнее о том, как это сделать, мы поговорим в конце главы. Но даже в 2030 году у электромобилей будут существенные минусы по сравнению с бензиновыми собратьями. В частности, один из минусов в том, что цены на бензин постоянно меняются, И электромобиль обходится дешевле только когда цены на бензин поднимаются выше определенного уровня. В мае 2020 года средняя стоимость бензина в США упала до 40 центов за литр. При такой дешевизне электромобиль не может с ним конкурировать. Аккумуляторы еще слишком дорогие. Учитывая стоимость современных аккумуляторов, владельцы электромобилей сэкономят деньги – только если цена на бензин поднимется до 80 и больше центов за литр. Еще один недостаток. Зарядка электромобиля занимает как минимум час, тогда как заправить машину бензином можно меньше, чем за 5 минут. Более того, электромобили помогут избежать выбросов углерода только если получать электроэнергию из безуглеродных источников. Это еще одна причина, по которой инновации, которые я описал в 4 главе, так важны. Если мы будем получать электроэнергию путем сжигания угля, а потом заряжать этой электроэнергией электромобили, мы просто поменяем одно ископаемое топливо на другое. Помимо того, нужно время, чтобы избавиться от автомобилей с бензиновым двигателем. От момента спуска с конвейера до попадания на заслуженный отдых на свалку в среднем проходит не менее 13 лет. Столь продолжительный жизненный цикл означает следующее. Если мы хотим, чтобы к 2050 году все легковые автомобили в Америке работали на электрической тяге, то в течение 15 лет электромобили должны составить почти 100% автопродаж. Увы, сегодня на них приходится меньше 2%. Как я отметил, есть другой способ дойти до нуля переключиться на альтернативное жидкое топливо, которое использует углерод, уже имеющийся в атмосфере. Сжигая это топливо, мы не добавляем новый углерод, а возвращаем в атмосферу тот же. При словосочетании «альтернативное топливо» в голову сразу приходит этанол, биотопливо, которое обычно производят из кукурузы, сахарного тростника и сахарной свеклы. Если вы живете в США, ваш автомобиль наверняка уже работает на этом биотопливе. Бензин, который продается в Америке, содержит 10% этанола, полученного из кукурузы. В Бразилии есть машины, которые работают полностью на этаноле из сахарного тростника. В других странах этанол почти не используется. Но проблема в том, что кукурузный этанол не безуглеродный если учесть способы производства, даже не всегда низкоуглеродный. Растительным культурам для роста нужны удобрения. Процесс переработки, когда растения превращаются в топливо, тоже дает выбросы. А выращивание растений для топлива занимает площади, которые можно было использовать для пищевых культур. Не исключено, что именно это вынуждает фермеров врубать леса под новые пахотные земли. Однако в альтернативном топливе все же кроется проблеск надежды. Существует усовершенствованное биотопливо второго поколения, без недостатков традиционного предшественника. Это биотопливо производится из несъедобных растений, если, конечно, вы не поклонник салата и спроса, или из отходов сельского хозяйства, например, кукурузных стеблей. Например, кукурузных стеблей. Обычных продуктов от производства бумаги и даже пищевых и садовых отходов. Непищевые посевы нуждаются в меньшем количестве удобрений или могут обойтись вообще без них, не требуют пахотных земель, которые можно использовать для выращивания съедобных культур или кормов для животных. Некоторые виды усовершенствованного биотоплива можно использовать в традиционных двигателях без каких-либо преобразований. Берешь и заправляешь. И еще одно преимущество. Их можно перевозить в цистернах, переправлять по трубопроводам и другой инфраструктуре на строительство и ремонт, которые уже потрачены миллиарды долларов. Я возлагаю большие надежды на биотопливо, хотя тема непростая. Судя по моему опыту, добиться прорыва очень сложно. Несколько лет назад я узнал об американской компании, обладавшей запатентованной технологией преобразования биомассы, например, древесины, в топливо. Я отправился на их завод. Увиденное меня впечатлило, и после тщательной финансово юридической проверки я вложил в эту компанию 50 миллионов долларов. Но ее технология дала сбой. Из-за многочисленных технических проблем завод не мог производить достаточного объема топлива, чтобы добиться рентабельности. Вскоре он закрылся. Я потерял 50 миллионов, но не жалею об этом. Нужно исследовать новые идеи, даже если знаешь, что многие из них потерпят крах. К сожалению, исследования в области биотоплива все еще недостаточно финансируются. Инновации не могут быть масштабированы на большие объемы производства, необходимые для декарбонизации транспортной системы. Пока использовать биотопливо вместо бензина слишком затратно. Эксперты расходятся во мнении относительно стоимости биотоплива и других видов чистого топлива. Ведутся разные расчеты, поэтому я использую средние значения из нескольких исследований. Так, при стоимости бензина в 54 цента за литр, безуглеродное топливо, биотопливо второго поколения, стоит 1 доллар 10 центов, а зеленая наценка составляет 106%. Розничная цена в этом и последующих примерах отражает среднюю цену в США с 2015 по 2018 год. Безуглеродные альтернативы представлены по сегодняшней цене. Биотопливо содержит энергию, полученную от растений, но это не единственный метод производства альтернативного топлива. Можно также использовать безуглеродную электроэнергию, чтобы соединить водород из воды и углерод из углекислого газа и получить углеводородное топливо. Поскольку мы задействуем в этом процессе электроэнергию, эти виды топлива иногда называют электротопливом. У них масса плюсов. Можно сразу, без дополнительных преобразований, заправить автомобиль. Поскольку электротопливо производится с помощью углекислого газа, уловленного из атмосферы, его сжигание не увеличивает общий объем эмиссии. Но у электротоплива есть и минус. Оно очень дорогое. Для его производства нужен водород. А как я отметил в четвертой главе, процесс безуглеродного получения водорода — дорогостоящее удовольствие. Более того, нужна чистая электроэнергия, иначе какой смысл в этом топливе? А у нас пока нет дешевой, чистой электроэнергии в достаточных объемах, чтобы добиться экономической выгоды. Все это дает высокую зеленую наценку. В среднем биотопливо второго поколения стоит дороже, чем бензин, в два раза, а электротопливо – более чем в три. Что это значит для среднестатистической семьи? В США она тратит на бензин около 2000 долларов в год. Если цены вырастут вдвое, это еще 2000, а если в три раза, то плюс 4000 в год за каждый легковой автомобиль на дорогах Америки мусоровозы, автобусы и фуры. К сожалению, аккумуляторы совершенно непрактичны, когда речь идет о междугородных автобусах или фурах, которые перевозят груз на дальние расстояния. Чем крупнее транспортное средство и чем дольше нужно проехать без подзарядки, тем сложнее использовать электроэнергию для работы двигателя. Аккумуляторы тяжелые, они могут хранить только ограниченный объем энергии, и подавать в двигатель тоже ограниченный объем энергии за раз. Тяжелому грузовику по сравнению с легким хэчбеком нужен более мощный двигатель с несколькими аккумуляторами. Транспорт средней грузоподъемности, такой как мусоровозы и городские автобусы, как правило, достаточно легкие для того, чтобы использовать электроэнергию. К тому же автобусы ездят по относительно коротким маршрутам и паркуются в одном и том же месте каждую ночь, так что установить для них зарядные станции не составит труда. Город Шэньчжэнь в Китае с населением 12 миллионов человек электрифицировал весь свой автобусный парк, то есть более 16 тысяч автобусов и почти две трети такси. Учитывая объемы продаж электробусов в Китае, думаю, что зеленая наценка на автобусы достигнет нуля в течение 10 лет, а значит, еще больше городов мира смогут преобразовать свой автопарк. Но если нам важны расстояния и мощность, к примеру, когда речь идет о фуре с тяжелым грузом, которая должна пересечь всю страну, а не о школьном автобусе с детишками, который ездит по району, то придется брать с собой намного больше аккумуляторов. А каждый новый аккумулятор добавляет вес. Много веса. Лучший литий-ионный аккумулятор, доступный на сегодняшний день, дает в 35 раз меньше энергии, чем бензин, если сравнивать по весу. Другими словами, чтобы получить количество энергии, эквивалентной 5 литрам бензина, понадобятся аккумуляторы, которые весят в 35 раз больше. Вот что это значит на практике. Согласно исследованию 2017 года, которое провели два инженера-механика из университета Карнеги меллона Электрогрузовику, способному проехать 1000 км без дозаправки, понадобится столько аккумуляторов, что он сможет перевозить на 25% меньше груза. А проехать 1500 км просто невозможно. Понадобится столько аккумуляторов, что придется вообще отказаться от груза. Напомню, что обычный грузовой автомобиль на дизеле проезжает более 1600 км без дозаправки. Так что, чтобы электрифицировать американский автопарк грузовиков, придется перейти на транспортные средства, которые перевозят меньше груза, чаще останавливаются на подзарядку, тратят на нее по несколько часов и еще каким-то образом должны преодолеть длинные участки автострады, где нет зарядных станций. Лучше сразу забыть об этом. Электроэнергия – удачное решение, когда речь идет о коротких расстояниях, но оно совершенно непрактично для тяжелых фур. Поскольку мы не можем электрифицировать наш грузовой транспорт, единственный вариант на сегодня — электротопливо и биотопливо второго поколения. К сожалению, у них очень высокие зеленые наценки. В среднем биотопливо второго поколения стоит в два раза дороже, чем традиционное дизельное топливо, а электротопливо — более чем в три раза дороже. Суда и самолеты. Не так давно мы с моим другом Уорреном Баффетом обсуждали, как декарбонизировать самолеты. Уоррен спросил, почему самолеты не могут работать на электроэнергии. Дело в том, что при взлете запас топлива в самолете составляет 20-40% его веса. Когда я сказал Уоррену об этом удивительном факте, что если сравнивать по весу понадобится в 35 раз больше аккумуляторов, чтобы получить ту же энергию, Он сразу все понял. «Чем больше энергии нужно, тем тяжелее самолет. В какой-то момент он станет таким тяжелым, что не сможет взлететь». Уоррен улыбнулся, кивнул и сказал «Да уж». «Когда нужна энергия для такой тяжелой махины, как контейнерное судно или реактивный самолет, правило, о котором я говорил, превращается в закон». Чем больше транспортное средство и чем дольше ему нужно проехать без подзарядки, тем сложнее использовать ток в качестве источника энергии. Если нас не ждут удивительные открытия в ближайшем будущем, аккумуляторы никогда не будут достаточно легкими и мощными настолько, чтобы самолеты или судно смогли с их помощью преодолеть большие расстояния. Посмотрим на наши передовые достижения. Лучший электросамолет на рынке — может взять на борт двух пассажиров, достигает максимальной скорости в 340 км в час и летит 3 часа без подзарядки. Сравним это с «Боинг-787», который может взять на борт 296 пассажиров, достигает скорости 1050 км в час и летит почти 20 часов без дозаправки. Другими словами, реактивный самолет на ископаемом топливе летит в 3 раза быстрее, в 6 раз дольше и перевозит в 150 раз больше людей, чем лучший электросамолет на современном рынке. Конечно, аккумуляторы совершенствуются, но сложно прогнозировать, когда они достигнут нужных характеристик. Если повезет, они увеличат свою мощность в 3 раза, но даже в таком случае количество, подаваемое аккумуляторами энергии, будет в 12 раз меньше, чем количество энергии. Подаваемый авиационным двигателем, работающим на керосине. Лучший вариант — заменить авиационное топливо электротопливом и биотопливом второго поколения. Но взгляните на колоссальную наценку. Биотопливо второго поколения стоит почти в три раза больше, чем традиционное авиационное топливо, а электротопливо в четыре раза дороже. То же касается грузовых судов. Лучший современный контейнеровоз способен перевозить в 200 раз больше груза на расстояние в 400 раз больше, чем два вида имеющихся на текущий момент электросудов. Это значительные преимущества, если нужно пересечь целый океан. Учитывая важную роль контейнеровозов в глобальной экономике, не думаю, что будет выгодно заправлять их чем-то, кроме углеводородного топлива. Переход на альтернативные источники энергии принесет значительную пользу, поскольку одно только судоходство дает 10% всех выбросов. Чистое топливо позволит существенно снизить эту цифру. К сожалению, топливо, на котором сейчас работают контейнеровозы, так называемый «флотский мазут», чудовищно дешевое, поскольку производится из остаточных нефтепродуктов. Из-за его дешевизны зеленая наценка для судов окажется намного выше. В среднем биотопливо второго поколения стоит в 4 раза дороже, чем флотский мазут, а электротопливо более чем в 6 раз дороже. А теперь резюмируем все зеленые наценки из этой главы. Биотопливо второго поколения почти вдвое дороже бензина, вдвое дороже дизеля, почти в 2,5 раза дороже авиационного топлива и в 4 раза дороже флотского мазута. Электротопливо более чем в 3 раза дороже бензина и дизеля, в 4 раза дороже авиационного топлива и более чем в 6 раз дороже флотского мазута. Готовы ли потребители принять эти цены? Пока не ясно. Но вспомним, что последний раз США повышали федеральный налог на бензин и вообще вводили какие-либо наценки, четверть века назад, в 1993 году. Не думаю, что американцы захотят платить за бензин больше, чем сейчас. Есть четыре способа сократить транспортные выбросы. Первый — реже водить автомобиль, реже летать и ограничить судоходство. Нужно поощрять альтернативные варианты, например, пешие прогулки, велосипед и карполинг. Совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков. И замечательно, что планировка некоторых городов учитывает эту потребность. Второй способ сократить выбросы — использовать меньше углеродных материалов для производства автомобилей, хотя это не повлияет на топливные выбросы, о которых мы говорили. Как я отметил в пятой главе, каждый автомобиль изготавливается из стали, пластика и других материалов, которые невозможно получить без эмиссии парниковых газов. Чем меньше этих материалов нужно для наших автомобилей, тем меньше углеродный след. Третий способ – экономный расход самого топлива. Этот способ привлекает особое внимание законодательных органов и прессы, по крайней мере, в отношении легковых автомобилей и грузовиков. В большинстве развитых стран действуют стандарты топливной экономичности для этих транспортных средств, И эти страны многого добились, заставляя автопроизводителей вкладываться в современные инженерные решения для производства более экономичных двигателей. Но стандарты не решают всех проблем. К примеру, есть рекомендованные стандарты по эмиссии от международного судоходства и авиации, но они не носят обязательного характера. Да и какая страна должна нести ответственность за углеродные выбросы контейнеровоза, посреди Атлантического океана. К тому же, хотя производство и применение более экономичного транспорта важные шаги в правильном направлении, они не приведут нас к нулю. Даже потребляя меньше бензина, мы все равно сжигаем его. Это приводит нас к четвертому и самому эффективному решению, которое позволит сократить транспортные выбросы до нуля. Переход на электротранспорт и альтернативное топливо. Как я отметил в этой главе, оба варианта так или иначе связаны со значительной зеленой наценкой. Посмотрим, как ее снизить. Как снизить зеленую наценку? По легковым автомобилям зеленая наценка и так снижается и со временем достигнет нуля. Однако, чем больше высокоэкономичных автомобилей и электромобилей придет на смену сегодняшнему транспорту, тем больше снизится доход с налога на бензин, а это сократит финансирование на строительство и ремонт дорог. Упущенную прибыль можно восполнить дополнительным сбором с владельцев электромобилей за смену номерного знака. 19 штатов уже делают это, хотя в таком случае понадобится на год или два больше, чтобы электромобили сравнялись в цене с бензиновыми автомобилями. Электромобилям нужно преодолеть еще одно препятствие – любовь американцев к большим внедорожникам, которые сжирают массу бензина. В 2019 году мои соотечественники купили более 17 миллионов автомобилей, из них 12 миллионов пришлось на внедорожники и SUV. Все эти транспортные средства, за исключением 2%, ездят на бензине. Чтобы изменить ситуацию, понадобится стимулирующая государственная политика. Можно ускорить переход, введя законы, которые поощряют людей покупать электромобили, и создав разветвленную сеть зарядных станций для удобной эксплуатации этих автомобилей. Общегосударственная стратегия поможет повысить предложение и снизить стоимость электромобилей. Китай, Индия и несколько европейских стран уже поставили себе цель – убрать с дорог транспортные средства на ископаемом топливе, в основном легковые автомобили, в ближайшие 10-20 лет. Калифорния планирует перейти на покупку только электробусов к 2029 году и запретить продажи бензиновых автомобилей к 2035 году. Что дальше? Для такого количества электромобилей понадобится много чистой электроэнергии. Еще одна причина использовать возобновляемые источники и добиться инноваций в производстве и хранении электроэнергии – о которых я говорил в четвертой главе. Нужно также заняться контейнеровозами на ядерном двигателе. Риск велик. К примеру, нужно убедиться, что ядерное топливо не попадет в воду, если корабль затонет. Но многие технические проблемы уже решены. В конце концов, военные подлодки и авианосцы работают на ядерной энергии. Наконец, нужно серьезно изучить вопрос биотоплива второго поколения – и дешевого электротоплива. Компании и ученые разрабатывают несколько решений, к примеру, новый метод производства водорода посредством электричества или солнечной энергии, или микроорганизмов, которые выделяют водород как побочный продукт. Чем больше проводится исследований, тем больше возникает возможностей для инноваций. Как правило, решение по столь сложному вопросу невозможно сформулировать одним предложением. Но если речь идет о транспорте, безуглеродное будущее выглядит следующим образом. Использовать электроэнергию для работы всех транспортных средств, каких только можно, а для остальных – производить дешевое альтернативное топливо. В первой группе – легковые автомобили и внедорожники, грузовики средней и малой грузоподъемности, а также автобусы. Во второй группе – фуры, поезда, самолеты и контейнерные суда. Что касается расходов, электромобили скоро будут недороже бензиновых собратьев, и это замечательно. Но альтернативное топливо все еще очень дорого, а это плохо. Нужны инновации, чтобы снизить цены. В этой главе мы обсудили способы перевозки людей и товаров из одного места в другое. Далее мы поговорим как раз о тех местах, в которые мы едем, о наших домах, офисах и школах и посмотрим, что нужно, чтобы сделать их пригодными для жизни в эпоху глобального потепления.